Этот вывод наиболее логичен. Тем не менее, он не получил широкого распространения среди критиков театрального мимесиса. Чаще всего они сохраняли исходные посылки, но при этом приходили к другим выводам. «Где театр, там и зритель», — говорили они. Вот в чем зло. Таков замкнутый круг театра. В том виде, в котором мы его знаем. Каким его слепило наше общество по собственному подобию. Следовательно, нам нужен другой театр. Театр без зрителей. Не театр с пустым залом, но такой театр, где пассивное оптическое отношение, заключенное в самом слове, подчинялось по другому отношению, которое заключено в другом слове. И это слово обозначает происходящее на сцене – драму. Драма – значит действие. Театр – это место, где движущиеся тела осуществляют некое действие перед живыми телами, которые нужно привести в движение. Последние, однако, могут отказаться от реализации этой своей способности. Но способность эта вновь заявляет о себе. Ее пробуждает выступление первых, интеллектуальный импульс, создающий представление, а также энергия, производящаяся им. Именно на основе этой активной способности нужно строить новый театр. Вернее, театр, возвращенный к своему первичному свойству, к своей подлинной сущности, лишь вырожденную версию которой представляет собой зрелище. Заимствовавшие его имя. Нужен театр без зрителей, где присутствующие обучаются, они соблазняются образами, где они становятся активными участниками, вместо того, чтобы быть пассивными наблюдателями. Этот переворот определялся в двух формулах антагонистичных в своем основании, хотя практика и теория реформированного театра часто их смешивали. Согласно первой, нужно вырвать зрителей из состояния отупевшего зеваки который очарован видимостью и охвачен сопереживанием, заставляющими его идентифицироваться с персонажами на сцене. Для этого ему покажут странное, необычное зрелище, загадку, смысл которой он должен разгадать. Таким образом, его заставят отказаться от положения пассивного наблюдателя и стать следователем или ученым-экспериментатором, который изучает феномены и отыскивает их причины. Либо же его поставят в типичную ситуацию выбора похожую на ту, в которой оказываются люди, когда принимают решение, как им поступить. Таким образом, его заставят отточить свою собственную способность рассматривать и устанавливать причины, и делать конечный выбор. Согласно второй формуле, должна быть устранена сама эта оценивающая дистанция. Зрителя нужно избавить от статуса наблюдателя, спокойно изучающего предлагаемое ему зрелище. Его нужно лишить иллюзорного контроля, вовлечь в магический круг театрального действия, где он обменяет привилегию рационального наблюдателя на возможность овладеть целостными жизненными энергиями.